Глава 13. Гости из Шехерезадии В честь саммита вовсю развернулись торжественные мероприятия. Всех гостей рассадили в широкие экипажи, запряженные четверками коней, и повезли по городу. Заводы, дворцы, музеи так и мелькали в отражении очков и до блеска начищенных зубах американского президента. Тот без остановки широко улыбался. Ему все нравилось. Тем более после целого стакана повидло. Вдоль дороги стоял ликующий народ. Наконец кареты подъехали к фонтану на центральной площади, где их ждали Лже Иван с Василисой и кот. «Президент сказочных штатов Америки!» — представил тонкий первого делегата. Американец вышел из кареты, Помахал рукой и бодрой походкой Подошел к встречающим. «Only thing I can tell you about this is... Вау!» wow! Радостно объявил он, Ильяна потряс руку уже Ивану. Тот покосился на кота и шепнул. «Что он говорит?» Кот ученый и скромно отвел глаза. На самом деле он, конечно, Никаких языков, кроме русского, не знал. «Ну, если вкратце...» Протянул он. то Ух ты!» «Еще бы!» — усмехнулся коварный злодей и сказал американцу. «Велком ту тридевятая!» Гости шли и шли, а Палкович все не терял галантности. Каждого привечал, каждому говорил доброе слово. Вот перед ним встал китаец. Он низко раскланялся и на своем китайском тоже пролопотал слова восхищения. Лжа Иван поклонился послу в ответ, а затем подхватил его под локоть и повел к столу, где из специального керамического китайского чайничка налил в маленькую пиалу повидло. Китайский делегат с благодарностью принял напиток. Василиса все не могла наглядеться на мужа. «Посмотри на него!» – прошептала она коту. «Он просто сам на себя не похож. Умный, культурный. А речь как поставлена! Ах!» «Да, удивительно!» — кивнул кот. «Как человек может измениться за одну ночь? Интересно, чтобы волк на это сказал? А, кстати, где он? Где царь?» Кот принялся оглядываться, но его поиски прервал голос Тонкого, который объявил нового визитера. «И, наконец, наш последний гость — король Шехерезадий со спутницей!» Оборотень поскорее вернулся на свое место. Перед ним оказался усатый старичок с длинной бородой и в высоком тюрбане. Рядом с ним стояла очень высокая особа, с головы до ног укрытая покрывалом. Видны были только глаза с длинными ресницами и когтистые серые лапы. У кота глаза на лоб полезли. «Рад вас видеть в нашем царстве!» — приветливо произнес служа Иван, не заметивший ничего подозрительного. — Наслышан о ваших достижениях! — отозвался гость голосом царя с легким восточным акцентом. Кот подпрыгнул на месте и уставился на шахерезадыча. — Седые волосы, усы, борода. Если бы не тюрбан, так прям вылитый царь. И тут кот заметил, что спутница гостя начала активно подмигивать ему, дергать бровями. Он раздухарился, вспушил усы, выпятил грудь, думая, что с ним заигрывают. А замаскированный царь меж тем вел светскую беседу с коварным злодеем. Я знаю секрет вашего успеха, спокойно говорил он. Это же все повидло, так ведь? О, да! Отозвался лже Иван. Мы ничего не скрываем. Честность это наша политика. Приятно иметь дело с порядочными людьми, хмыкнул царь. Гостей провели к фонтану. Первым пошел царь, а следом волк в покрывале. Это ведь был именно он. Проходя мимо кота, серый зашептал. Кот, это я, только Тс! Из-под покрывала выглянул хвост. Волк! пахнул ученый. Оборотень меж тем довольно потер руки и обратился к царевне. — Василисушка, милая, гости уже в сборе, нам пора занять свои места. Он предложил Василисе руку. Царевна с благодарностью оперлась о нее и прошла к фонтану. Настоящий Иван, сидящий на коньке крыши, аж позеленел от ярости. Чтобы какое-то чучело, то есть пугало, трогало его жену, да еще так подло обманывало, «Ну все!» Да, он очень боялся высоты, но выбора не было. С криком «Василиса!» Иван сиганул с крыши. Один козырек, второй, третий, а оттуда на куст. Рубашка зацепилась за ветку. Василиса обернулась на крик, но тут веточка отпружинила, и обезьянка улетела обратно в небо. Так царевна ничего и не заметила, а Иван снова оказался на коньке крыши. вот где наш ковер самолет когда он так нужен простонал он и не знал иван что ковер был уже на подходе вернее на подлете на нем сидели соловей щука и кеша из-за которого транспорт сильно накренился в бок под мышкой кеша держал бочку вполне соответствующую его габаритам вот внизу показалась площадка среди пшеницы она все так же приветливо мигала огоньками «Обнаружена посадочная полоса», — предупредил навигатор. «Кеша, ну-ка сядь по центру», — скомандовал Соловей. «А то мы не приземлимся». Гигант чуток подвинулся, и ковер благополучно опустился, затормозив аккурат перед подковообразной трубой с надписью «Повидло пром» в каждый дом. По этой трубе повидло из земли поступал фонтан, что стоял на площади. Соловей бодро выпрыгнул из кресла и огляделся. Расточка он был небольшого, и название на трубе не разглядел. «Ну что, Кеш, как думаешь, где у них тут повидло?» Кеше ничего даже объяснять не понадобилось. Хватило простого жеста. Он ткнул пальцем перед собой. «О!» Соловью пришлось забраться приятелю на плечо, чтобы прочитать. «Точно!» — обрадовался он. «Ну что?» за дело великан ухмыльнулся он отставил в сторону бочку которую все еще держал под мышкой и легким движением вырвал трубу из земли вывеска несколько раз мигнула и погасла а саммит между тем продолжался фонтан во все работал а вокруг него собрались делегаты лже иван вещал в микрофон упиваясь собственным великолепием «Уважаемые иностранные гости! Огромная честь для нас, что столь представительный саммит впервые проходит в Тридевятом Царстве! За эти пару дней мы достигли невероятных высот! У нас произошел огромный скачок во всех отраслях производства! Мы строим новые дороги, новые города! Наше царство процветает как никогда!» И вы сами можете в этом убедиться, просто оглядевшись вокруг. И все это благодаря нашему замечательному повидлу. Василиса сидела рядом с ним за столом и не могла отвести глаз. Вот зря она не верила в Ванечку. А он такой талантливый, все может. В это время на другом конце площади кот непонимающе разводил лапами. Перед ним стояли ряженые царь и волк. «Вы мне можете объяснить, что происходит?» — твердил кот ученый, как заведенный. «Ничего не понимаю. Я сейчас за кого? Кто плохой, кто хороший?» «Мы за Ивана», — терпеливо объяснил ему волк. «Только не за этого он показал на толкающего речь оборотня. Потому что он не настоящий, а за того, который сейчас обезьянка. Только ты ничего не знаешь». Кот захлопал глазами. «Хорошо, что мне все объяснили», — пробормотал он. «Плохо, что я ничего не понял. Но это, очевидно, мои личные проблемы». Он побрел прочь. Волк проводил его грустным взглядом. «Пока сам не увидишь, не посидишь в подвале, не поговоришь с обезьянкой, не разберешься. Это факт. А как мы узнаем, что наши свое дело сделали?» — спросил Волк. «Что полы в фонтане уже...» «Когда, когда?» — царь оглянулся. Вдали виднелась крупная фигура Кеши. «Когда соловей в поле свистнет!» А Кеша вовсю трудился. Лил из бочки в трубу полынь. Совсем скоро полынь окажется в фонтане. И тогда уж все прозреют. «Лей все, Кеш!» — командовал стоящий рядом соловей. «Иначе мы не разбавим эту сладкую гадость. Как закончишь, дай знать». «А там уж Витек меня услышит!» Разбойник отошел в сторону, достал из-за пазухи шкатулку, открыл. Внутри лежали новые зубастые челюсти. прям как у вампира. Вот Славей любовно рассмотрел протез. «Точь в точь, как прежние, Из самого Китая привезли. Мадеин Чина». «Это как раз и значит, сделано в Китае». Эх, не стоило соловью на челюсть отвлекаться раньше времени. Кеша вроде заливал полынь, заливал, а потом вдруг заметил, что с другой стороны оторванной трубы натекло что-то. Да еще и пахнет так сладко. Он бочку отставил, макнул палец в розовую жижу и облизал. А много ли надо для счастья? От одной капли мир вокруг стал вдвое, втрое прекраснее. Солнце затанцевало, за ним и облачка опустились в пляс. Гигант припал к трубе и стал пить через край. Когда Соловей похватился, было уже поздно. Кеша полностью попал под влияние колдовского повидла. Он безвольно лежал на спине, раскинув руки, а на лице его блуждала глупая улыбка. — Кеша! — запрыгал по приятелю Соловей. «Кеша, вставай, вставай, вставай! Полынь в бочке еще осталась!» Но Кеша продолжал лежать, слушая веселую музыку, что играла в его голове. Он даже стал руками и ногами подергивать в такт, чем очень напугал соловья, ведь он-то никакой музыки не слышал.